Глава тринадцатая. Гостиница Тамара. Ага, дальше. Номер бронировал на имя Кшиштофа Куньковского. Что за фио такие, дурацкие? Он сам просил. Паспорт такой сделали. Так, не понял, однако. Ты ничего не путаешь? Нет, эй, клянусь Аллахом, нет. Ладно. «Кто встречает?» «Никто не встречает, совсем никто. Он сам сказал, никому звонить не надо, я сам...» «Черт, что за чудеса такие? Может, тебя СМО наедине оставить?» «Слушай, э -э -э, как перед братом жизнью клянусь, правду сказал?» «Да уж, однако удивил...» Удивила Шведова... Вовсе не искренность и словоохотливость Ахмета. С искренностью как раз все понятно. Пятнадцать минут назад парень видел казнь. А сейчас рядышком посадили симпатичного Мо. Симпатичному не пришлось даже ласкогубцы доставать и задумчиво смотреть на ширинку сурового горца. Достаточно было выдать свой стандартный набор по-чеченски.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 и пользующийся покровительством диаспоры, и не нуждается в бронировании номера в какой-то захолустной гостинице, да еще на имя какого-то там облезлого Кшиштофа Куньковского. Кроме того, такого человека обязательно должны встречать, пусть не с оркестром, но непременно на хорошей машине, и в сопровождении какого-нибудь чина, который в случае чего может отмазать. Тамара, задумчиво пробормотал шведов, Южный округ. Шесть лет назад, как сейчас помню, была под грузинами. Однако время летит, все меняется. Да, Ахмед, подкинул ты шараду. Впрочем, все бросить и заняться разгадыванием шарады Обстоятельства не позволяли. Обстоятельства требовали все бросить и сломя голову мчаться в воды, потому как в 17.00 оттуда убывал рейс в Москву. В общем-то, из Стародубовска такой же рейс отправлялся, но уже в 18.00. А сейчас каждый час был дорог. имелось таки у полковника надежда, Отловить зверя, что называется, по горячим следам. Помимо надежды, имелось вполне оправданное опасение, что в самом ближайшем времени в славном городе Стародубовске будут подняты по тревоге все имеющиеся в наличии силы правопорядка и на всех транспортных узлах начнут усердно кого-то искать. Барина и Джо. как самых основательных и хозяйственных членов команды, озадачили на предмет руководства бирюками, которым предстояло конвоировать Ахмеда, уже привычную ему кобылью пать. Но тремя днями позже, когда шум уляжется, пять минут совещались, решая, как поступить с оружием. Вообще говоря, транспортировка в багаже партии оружия Для экипировки команды в пять человек дело хлопотное и требует тщательной предварительной подготовки. Решили, что рисковать не стоит, и издали оружие менту, даже у Мо ножи отняли. Из экипировки взяли лишь вязаные шапочки с дырами ИПП и и шприц-тюбики с промедолом. Да, еще Мо разрешили его. специфические ножны оставить. Ножны кожаные, не звенят. Затем поймали два такси и помчались в Минводы. В Минводы поспели вовремя, минут за десять до окончания регистрации. Взяли билеты, прошли в отстойник, спустя пять минут подали автобус к трапу. Тихо порадовались своей нехилой аналитической одаренности В плане оружия. Какое оружие, господа! Спасибо, сами успели к вылету. А лучшее оружие во все времена это голова. В Домодедово прибыли в половине седьмого. Минут десять пили кофе. Ждали, когда толпа схлынет домо да вооружиться. Мо выбирал себе ножи в сувенирном магазине. У нас теперь. В сувенирном можно весьма приличную ножку купить. И охотничный билет не нужен. Сувениры, которые выбрал Мо, подгонял под ножны да под руку, стоили по 250 баксов каждый. — Да уж, — хмыкнул Сыч, — маленько подороже, чем твои родные. — Не фонтан, — пожаловался Мо, — балансировка отсутствует. Мои в три раза лучше. Надо отметить, что родные, Мо сам ковал из ржавой газовской рессоры в кузне Бирюков. И не стоили они, как вы понимаете, ни копейки. Допив кофе, разделились на две группы, взяли в розницу такси и с интервалом в пять минут отправились на Пролетарский проспект. Там гнездилась пресловутая Тамара. шесть лет назад бывшая под грузинами. На Борисовских прудах садили предварительно проинструктированного сала, сами сошли в двух кварталах от Тамары, прогулялись пешком и в начале девятого уже топтались на углу пролетарского и москворечья, созерцая вывеску гостиницы, тускло подсвеченную слабеньким фонарем. Топтались не в виду изучения обстановки, Изучать, собственно говоря, было нечего. Малолюдный по вечернему времени проспект, проезжая часть со средней загруженности транспортным потоком, пустое крыльцо перед входом. «Заходи и работай!» Ждали доклада от САЛа. Лучшему механику команды поручили угнать транспорт для экстренной эвакуации. Вы «Сами понимаете!» Без транспорта в данной ситуации совсем нехорошо. Шведов был мрачен и не по-деловому задумчив. Амплуа полковника красивые, головоломные комбинации, отшлифованные в ходе тщательной предварительной подготовки, немного ходовой просчет ситуативных отклонений. Экспромты Анатолий Петрович на дух не переносил. Напомню, Из-за какой-то слегка недопонятой ловчонки в зале суда вся команда вкалывала, как бригада стахановцев, добывая потребную информацию. А теперь представьте себе состояние нашего гения аналитических изысков в эту минуту. Сало на чужой неразверданной территории угоняет машину. Очень скоро состоится вторжение в гостиницу, Скорее всего, совсем не немирное. Сплошной криминал. И все это сходу, без подготовки, без оружия и какого-либо прикрытия. При отсутствии даже минимума предварительных разведданных. — Ничего, дядь Толь, справимся, — подводрил Сыч, верный истолковав задумчивость мозга команды. где наша не пропадала. Сало спец. Мы тоже, парни, не промах. Там работы всего-то на пять минут. Снять информашку о местонахождении объекта и пойти с ним пообщаться, пригласить его в ресторан, накормить ужином и предложить сдать свои счета. Полковник насупился пуще прежнего. Спасибо, утешил.